ходит Синдбат по палубе, смотрит по сторонам, а вокруг сплошные чудеса. Впереди корабля дельфины по воде несутся, позади акулы плывут. Из воды летучие рыбки выскакивают и на палубу падают. А то вдруг среди волн Крамадное морское чудище покажется, плеснёт огромным хвостом, брызги до небес летят, а из головы настоящий фонтан бьёт. А корабль всё дальше плывёт. День плывёт и 2, и 3, на шестой день пути. Крик раздался «Ну, наконец-то! Что тут началось?» И молодые, и старые радовались, как малые дети. Корабль к незнакомой земле приблизился и встал неподалеку от берега. «Убрать паруса!» Бросили в воду тяжелый якорь на толстом канате, спустили с корабля большую лодку и уселись в ней. Синдбад, матросы и, конечно, парусы. Мудрый капитан. Я слава на богу! Довались, ребята! И вот лодка уткнулась в цветущий берег. Все выбрались на сушу и дружно пришли в восхищение. А, -а, а! И было чего. Под ногами расстилался пёстрый ковёр из ярких ароматных цветов. Невысокие деревья тоже были все в розовых и белых цветах, а на ветках сидели птицы невиданной красоты. А чуть подальше, над всей этой красотой, под самые облака вздымалась огромная гора с белой вершиной. Край был, конечно, очень красивый, но совсем безлюдный. Тем временем матросы засуетились. Кто-то разводил огонь, кто-то набирал свежей воды из ручья, а мудрый капитан, как всегда, командовал. Эй, ребята, поторапливайтесь! Запасёмся водой, свежей зеленью и на корабль. А Синдбат отошёл в сторонку и спрятался от палящего солнца в тени раскидистого дерева. Улёгшись в мягкой густой траве, рассуждал Синдбат: Ах, как славно все получилось, как хорошо, как хорошо, что я никого не послушался, выдумали тоже бури, штормы какие-то, а все идет как по маслу, эх, жаль мне тех, кто дома сидит, несчастные люди, а я уже вон сколько всего повидал, а сколько всего еще увижу, эх, ха-ха-ха, размечтался Синдбат и не заметил, как заснул. Спит себе, как в гнёздышке, крепко-крепко. Так крепко, что ничего не слышит. А между тем